Глава. 13 Ночь опустилась на город, укрыв его улицы темной вуалью. В новом доме Элли и Ксана царила тишина, нарушаемая лишь редкими звуками извне. Недавняя встреча с таинственным незнакомцем, его слова и предложения все еще отдавались в голове Элли, вызывая тревогу и сомнения. «Ксан», — тихо сказала она, стоя у окна и глядя в темноту, — «этот человек». «Я не уверена, что он говорит правду, но мне кажется, что он знает что-то важное, что нам стоит учитывать». Ксан поднял голову от стола, где изучал очередной свиток, и пристально посмотрел на нее. «Ты думаешь, он знает о подземной цивилизации?» Спросил он, в его голосе чувствовалась настороженность. «Возможно», — ответила Элия, подойдя ближе. Он не сказал этого напрямую, но его слова... Они как-то странно совпадают с нашими опасениями. Он говорил о том, что у нас есть союзники, которых мы еще не знаем. Но кто они? И можно ли им доверять?» Ксан задумался, он понимал, что каждая новая деталь, каждая встреча теперь могла быть частью большой игры, которую они пока не могли разгадать. «Мы должны быть очень осторожны», – произнес он, поднявшись. «Этот человек мог быть послан советом или действовать по своим собственным мотивам. Но есть другая возможность. Он может знать что-то, чего не знаем мы. Но почему он решил помочь нам?» Элия кивнула, ее сердце колотилось быстрее. Она чувствовала, что они оказались в центре событий, которые могут изменить их жизнь навсегда. Внезапно в дверь раздался резкий стук. Они оба замерли, обменявшись взглядами. Иксан осторожно подошел к двери, положив руку на рукоять кинжала. Но когда он открыл дверь, за ней никого не оказалось. Только небольшой конверт лежал на пороге, едва заметный в тусклом свете луны. Ксан поднял его и вернулся в комнату, чувствуя, как напряжение снова возрастает. «Что это?» – спросила Элия, внимательно наблюдая за каждым его движением. «Не знаю», – ответил он, осторожно вскрывая конверт. Внутри оказалась записка, написанная на старом пергаменте. Слова были выведены аккуратным почерком, и они казались одновременно древними и зловещими. Ксан прочитал записку вслух. «На окраине города в старом заброшенном колодце спрятан камень с символом воздуха. За ним вы найдете то, что поможет вам в вашем пути. Спешите, пока не поздно». Элия почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Это письмо, как и визит незнакомца, выглядело как часть неведомого замысла, который постепенно окружал их. «Что нам делать?» – спросила она, глядя на Ксана. Мы должны проверить это. Решительно сказал он. Если это ловушка, то лучше узнать об этом сейчас, чем позже. Но если это действительно что-то важное, мы не можем позволить себе упустить этот шанс. Они быстро собрались, вооружившись и приготовившись к возможным опасностям. Их путь лежал на окраину города к старому колодцу, который многие уже давно забыли. Ночь была темной и зловещей. Луна едва освещала дорогу. А ветер шептал в кронах деревьев, добавляя к общей атмосфере напряжения. Эль и Эксан шли молча, сосредоточенные и настороженные. Каждый шаг отдавался эхом в тишине ночи, и каждый звук заставлял их оборачиваться. Когда они наконец добрались до колодца, он выглядел еще более заброшенным и мрачным, чем они могли себе представить. Камни, из которых он был сложен, заросли мхом и треснули от времени. Вокруг не было ни души и это место казалось погруженным в вечный сон. «Вот он!» – прошептала Элия, подойдя ближе. Они стали осматривать колодец, и вскоре Ксан заметил странный символ на одном из камней. Это был знак воздуха, древний символ, который они уже видели в своих исследованиях. «Здесь!» – сказал он, осторожно отодвигая камень. За ним действительно оказался тайник, скрытый от глаз. Внутри находился небольшой сверток, обмотанный старым холстом. Элия с трепетом развернула его и обнаружила древний артефакт, который явно был очень ценным. Это был амулет, инкрустированный странными символами и переливающийся мягким светом. «Что это?» – прошептала она, глядя на Оксана. «Я не знаю», – ответил он, взяв артефакт в руки. «Но я чувствую, что это может быть ключом к разгадке многих тайн». Они быстро спрятали артефакт и вернулись обратно в город, осознавая, что теперь у них на руках есть нечто, что может изменить их судьбу. Но что именно, им еще предстояло выяснить. Вернувшись домой, они закрыли за собой дверь и опустились на кресло, чувствуя одновременно облегчение и тревогу. «Мы нашли то, что искали», – тихо произнесла Элия. «Но я не могу избавиться от ощущения, что теперь мы еще глубже погрузились в эту игру». «Мы должны быть готовы ко всему», – ответил Ксан, глядя на артефакт в ее руках. «Завтра нас ждет новая встреча с Советом, и мы должны быть предельно осторожны. Теперь все зависит от нас». Их разговор был прерван новым стуком в дверь. На этот раз за дверью стоял посланник от Совета, который, не дожидаясь приглашения, вежливо, но настойчиво попросил вернуть свиток, взятый ими из храма. «Совет обеспокоен», – объяснил он. Они хотят убедиться, что все сохранено в безопасности. Это поможет избежать ненужных проблем. Ксан и Элия переглянулись. Они знали, что уже скопировали все важные данные из свитка, но все равно чувствовали, что это требование могло быть больше, чем просто забота о сохранности артефактов. «Мы уже все записали и скопировали», — спокойно сказал Ксан, — «свиток можно вернуть». Посланник кивнул, и после обмена формальностями ушел, оставив их наедине. «Нам нужно быть еще осторожнее», сказала Элия, когда они остались одни. «Если совет настолько внимательно следит за нами, это может означать, что кто-то действительно подозревает, что мы знаем больше, чем должны». «А может быть, они просто хотят убедиться, что мы не идем против их интересов?» Задумчиво ответил Ксан. «В любом случае, мы должны продолжать двигаться вперед но с максимальной осторожностью. После долгого и напряженного дня, наполненного загадками и тревогами, Элли и Ксан решили еще раз внимательно изучить амулет, который они обнаружили в старом колодце. Оба чувствовали, что эта находка была не просто древним артефактом, но чем-то намного более важным, возможно даже ключом к разгадке их тайн. Они сидели за столом, освещенным мягким светом свечей, когда Ксан снова взял амулет в руки. Он медленно вращал его, изучая сложные линии, покрывающие его поверхность. Внимание его привлекла одна из линий, едва заметная, но слегка искривленная, как будто ее нарочно сделали другой. Эля, посмотри сюда, позвал он, не отрывая взгляда от амулета. Эта линия она отличается от остальных, она как будто не на месте. Элия подошла ближе и посмотрела на место, которое показывал Ксан. «Ты прав», – тихо сказала она. «Это странно. Может быть, это не просто декор?» Ксан, действуя осторожно, использовал ноготь, чтобы слегка подправить линию. В тот же момент раздался едва слышный щелчок, и одна из сторон амулета отодвинулась, открыв небольшую крышку. Под ней обнаружился компас, но необычный. Компас внутри был окружен маленькой картой, на которой вместо привычных направлений… Были изображены символы, обозначающие четыре фракции города. «Это компас?» – удивленно произнесла Элия. «Но почему он показывает не на стороны света, а на фракции?» Ксан повернул амулет так, чтобы стрелка указывала на север. Но тут он заметил нечто странное. Каждый раз, когда стрелка должна была указывать на север в его пальце, держащем амулет, появлялась едва уловимая вибрация. Это необычный компас, задумчиво произнес он. Посмотри, стрелка дрожит, когда я направляю ее на север. Элли наблюдала за его действиями, пытаясь понять, что это может значить. Попробуй повернуть его на одну из фракций, предложила она. Ксан медленно повернул амулет так, чтобы стрелка указала на место, где на карте была изображена фракция Карда. В этот момент он аккуратно повернул внешний ободок амулета. Снова раздался щелчок, и еще одна маленькая крышка открылась. Под ней были выгравированы странные символы, которые они не сразу смогли распознать. «Что это может быть?» – прошептала Элия, глядя на символы. «Похоже на древние знаки», – ответил Ксан, внимательно изучая гравировку. «Возможно, это шифр или указание на что-то». Они тщательно рассмотрели каждый символ и постепенно начали складывать воедино возможное значение. «Я думаю, что у каждой фракции должен быть свой ключ», – предположила Элия, вспоминая свои исследования. «Но что это за ключи? И от чего они могут открыть доступ?» Ксан кивнул, соглашаясь с ее догадкой. «Этот амулет может быть чем-то вроде карты или инструмента», – сказал он. Возможно, ключ – это нечто, что необходимо собрать, чтобы получить доступ к какому-то древнему знанию или артефакту. Элли задумчиво покрутила амулет в руках, пытаясь осмыслить все это. В ее голове мелькали обрывки древних легенд и мифов, которые она читала в старых свитках. Все указывало на то, что их открытие было гораздо важнее, чем они предполагали. «Нам нужно узнать больше о ключах», – твердо сказала она. Если они действительно существуют, это может изменить все. Но как найти их, если мы не знаем, что именно ищем? Мы начнем с фракций», – предложил Ксан. «Возможно, старейшины знают что-то об этих ключах, но скрывают это. Мы должны действовать осторожно и выяснить, какие тайны они хранят». Они понимали, что их путь только начинается и что впереди будет много сложностей и опасностей. Но теперь у них был амулет. Загадка, которую им предстояло разгадать и которая могла привести их к разгадке великих тайн их мира. На следующее утро после неспокойной ночи размышлений и изучения амулета Эля и Ксан направились в здание совета. Они понимали, что их находка могла иметь гораздо большее значение, чем они предполагали изначально, и надеялись получить дополнительные ответы у старейшин. Когда они подошли к массивным дверям совета, Их встретил один из лидеров, Ликсар, старейшина известной своей преданностью традициям, но в то же время и склонностью к здравому смыслу. «Элия? Ксан?» – поприветствовал он их с легкой улыбкой. «Что привело вас сюда так рано?» Элия обменялась взглядом с Ксаном, затем решительно сказала. «Ликсар, мы нашли нечто важное. Нам нужно обсудить это с советом». Ликсар нахмурился, но кивнул. «Здесь не самое подходящее место для обсуждения таких вопросов. Пойдемте в мой кабинет». Он повел их через коридоры здания совета, пока они не вошли в его кабинет, уединенное помещение обставлено древними реликвиями и старинными свитками. Лексар жестом указал на кресло, приглашая их присесть. «Расскажите, что вы нашли?» Начал он, закрыв двери и присаживаясь напротив них. Элия вытащила амулет и положила его на стол перед Лексаром. Он с интересом посмотрел на него, затем поднял взгляд на Элио. «Это не просто амулет», — начала она. «Мы думали, что это древний артефакт, но вчера вечером обнаружили, что он скрывает нечто большее». Ксан продолжил, объясняя, как они обнаружили скрытый компас внутри амулета, который указывал не на стороны света, а на четыре фракции города. Лексар внимательно слушал, его лицо оставалось непроницаемым. «Мы думаем, что это может быть каким-то образом связано с древними ключами, о которых говорилось в легендах», – заключила Элия. «Но мы не знаем, что эти ключи собой представляют». Лексар молча выслушал их, затем протянул руку и взял амулет. Он внимательно осмотрел его, повернул в руках, и вдруг на его лице отразилось узнавание. На одной из сторон амулета он заметил знакомый символ, который уже видел ранее. «Этот символ!» произнес он, подняв взгляд на Элию Иксана. Он очень похож на знак, который есть в одном из наших кодексов. Подождите минуту. Лексар открыл нижний ящик своего стола и достал оттуда старинную книгу с кожаным переплетом. Книга выглядела внушительно и, судя по виду, была очень древней. Лексар аккуратно положил ее на стол перед собой и раскрыл на нужной странице. Там, среди множества символов и текстов на древнем языке, был изображен тот же знак, что и на амулете. «Этот кодекс, принадлежащий нашей фракции», – начал он медленно, проводя пальцем по странице. «Каждая фракция имеет свой кодекс правил и знаний, передаваемых из поколения в поколение. Эти кодексы служат ключами к пониманию нашего мира». Ксан заинтересованный пододвинул книгу ближе и внимательно рассмотрел страницу. Его взгляд привлекла небольшая надпись под символом, написанная на древнем языке. «Здесь написано «ключ карта», – вслух прочитал Ксан, слегка нахмурившись. «Но почему эта фраза встречается в таком контексте?» Лексар кивнул, словно предвидя вопрос. «Ключи карта – это метафоры», – объяснил он. «Ключи, о которых вы говорите, это не физические предметы». Это знания и правила, которые хранятся в наших кодексах. Они открывают путь к пониманию нашего мира и тех знаний, что оставили нам предки. Карта – это тоже метафора. Она символизирует путь, который каждый из нас должен пройти, чтобы достичь истинного понимания. Эля и Ксан обменялись взглядами. Они ожидали найти материальные ключи, но услышанное открыло перед ними новую перспективу. «Вы хотите сказать, что каждый из этих кодексов содержит часть знаний, которые вместе могут дать полное понимание нашего мира?» – уточнила Элия. Лексар кивнул, его взгляд был серьезным. «Именно так. Каждый кодекс – это часть более общей картины. Эти знания хранятся отдельно, потому что они отражают уникальный опыт каждой фракции. Но в конечном счете они все ведут к одному и тому же пониманию». Ваш амулет, судя по всему, связан с этими знаниями, и, возможно, он поможет вам объединить их, чтобы раскрыть более глубокую истину. Ксан, все еще рассматривая книгу, задал вопрос. «Если ключи – это знания, а карта – это путь, как амулет может помочь нам в этом? Может быть, он указывает на то, как собрать эти знания вместе?» Лексар задумался на мгновение, затем ответил. Возможно, амулет – это инструмент, который помогает направлять вас в поисках. Он может показать вам, где и какие знания искать. Но помните, что все это – лишь гипотеза. Истинное значение амулета и его связь с нашими кодексами вам еще предстоит раскрыть.